Легенда. Ну, рассказывая кому-нибудь о своем всеродстве и о том, как утонули мои бедные папа и мама, я совершенно искренне думал, на кого вы меня несчастного бросили. И непрошенная слеза выкатывалась из моего глаза. Психология. Считаю, что ни один человек не мыслит на иностранном языке, как бы совершенно им не владел. а на родном, и тут же сам себе переводит. Больше того, мне кажется, что люди вообще мыслят не словами, а образами, видят внутренним взором какой-нибудь стол, и лишь тогда называют его столом или вообще не формулируют, а просто знают, что это стол. Ошибочное мнение? Возможно, другой бы спорил. Приехав домой после обмена, я первое время говорил по-английски. Не мог привыкнуть к безопасности. А потом, когда перешел на родной язык, в моей речи невольно проскакивали английские слова и обороты. И я очень пугался. получалось какая-то невероятно сложная в психологическом отношении конспирации наоборот. Великая Отечественная длилась долгих четыре года. Столько же я просидел в тюрьме в ожидании обмена, не очень-то на него надеясь. Четыре года и ни слова по-русски, потому что официально меня принимали за поляка, хотя прекрасно знали, кто я на самом деле, но формальных доказательств у них не было. Поэтому я, проходя как польский разведчик, и обменивался через социалистическую Польшу, английского бизнесмена Гревела Винна, наши отдали полякам, а уже те меняли его на своего разведчика, то есть на меня. Между прочим, полковника А тоже меняли через ГДР. Однажды мне передали отлично сделанный паспорт.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 фамилию поставьте ту, которая в паспорте. Он ошалело посмотрел на меня, а потом так смеялся, будто его щекотали. Быт. у ну, зарплату я получал в соответствии со своим званием и должностью, ну, фактически ее получала жена, причем во внешторге, за которым я для нее значился. Мне же давали так называемое валютное обеспечение, присылая его с курьером. Ну, как вы понимаете, это обеспечение с лихвой покрывалось доходами фирм, и я таким образом не был центру в убыток. Что же касается моих фирменных заработков, то они были, по сути дела, не мои. А к прибыли я и вовсе не имел никакого отношения. Личные траты позволялись мне только для прикрытия И никогда для удовольствия. Все, что я тратил на себя, затем шло в финансовый отчет центру, а если там полагали траты лишними, их элементарно вычитали из моего заработка. Даже на такой рискованной работе нам не разрешали отождествлять карман собственный с государственным. Напомню, весь оборотный капитал и прибыль моих четырех фирм Миллионы фунтов стерлингов, умножаемые каждый год не без моей помощи, были социалистическим имуществом. Парадоксально, но факт. Расходы из валютного обеспечения тоже согласовывались мною по сумме с центром. Агенту министру я оплатил иначе, чем агенту клерку. Ну, это понятно. Впрочем, Не только от важности помощников зависели мои траты, а в первую очередь от ценности, поставляемой ими информации Кроме того, я всегда боялся, как бы озолоченный мною агент не спился, да и денег, откровенно говоря, было жалко. Поэтому, передавая помощнику суммы, ну, предположим, на покупку автомашины, я часть ее временно удерживал, говоря «Вот вам столько-то от договоренного», Остальное потом, а машину покупайте в рассрочку. не физически, ни морально не мог доставить агенту, мною завербованному, такого удовольствия, чтобы он сел за руль собственной машины, полностью выкупленной. Ну, тут во мне, вероятно, поднималось и клокотало классовое сознание. Если я узнавал, что агент по натуре игрок, к тому же азартный, Я во избежание его перекупки немедленно начинал процесс принижения, а лучше сказать перевоспитания. Если не получалось, дело заканчивалось золотым рукопожатием. С глаз долой, из сердца вон, снимал с довольствия. Автор. Сюжет.